Рванулся с места, как ужаленный, чем и спас нас в последнюю секунду. Больше мы Садю не когда к бабушке не возили, учаль за не выдержали бы нервы. В следующий раз отправляясь отдыхать, мы поручили её заботом семье в соседней деревне. Они влюбились в неё, когда однажды, проходя мимо нашего сада, увидели, как она невинно там играет, и прямо-таки умоляли нас в случае Если нам понадобится уехать, оставить её погостить у Джеймса, их собственного сиамского кота. Мы поспешно согласились. В последнюю минуту нас зазрило совесть, и мы позвонили им, объясняя, что надо быть обитателем приюта для умалишённых, чтобы согласиться взять к себе в дом нашу кошечку, а потому мы освобождаем их от легкомысленного обещания. Но наши новые друзья и слышать об этом не хотели. Джеймс, сказали они, до трёхлетнего возраста был до того лихим котом, что его пришлось прооперировать, поскольку жить с ним под одной крышей стало невозможно. И вот последние месяцы он преобразился в такого святошу и ханжу, что, по их мнению, общество Саджи могло принести ему большую пользу, и принесло. За эти две недели единственные минуты покоя попадали с митом по вечерам, пока Саджа и Джеймс овощались в недрах граммофонной трубочки. внутренности, которые были отправлены в починку. Когда крышку приподнимали, в отверстии возникали две головы: одна тёмная, аристократическая с римским носом, другая маленькая, голубая со слегка косящими глазами. Нахала прожигали возмущённым взглядом, и головы вновь исчезали в недрах тумбочки. Там они, вероятно, планировали бесчинства на следующий день, который начинался в 5:00 утра с головокружительности пыльчеза, явно по инициативе Саджи. Обычно Джеймс выставал ото сна только после полудня и продолжался с нарастающим крещендо до ужина, к которому они являлись чинны, элегантны, с волосами, метафорически выражаясь, расчёсанными на прямой пробор. Вкушали пищу с царственным достоинством и вновь пропадали в тумбочке. А в промежутке они устраивали редкостный бедлам. Мы забыли предупредить Смитов А при страсти саджи к воде, я на успела трижды нырнуть в рыбный садок в сопровождении послушного Джеймса, прежде чем люди сообразили, что это не случайные оплошности, и не накрыли садок проволочной сеткой. И потребовались усилия всей семьи плюс почтальона, чтобы спасти Джеймса, которого саджи заманила на верхушку пятифу- пятидесятифутовой ели, а затем на манер долилы бросила его там висеть, парализованного ужасом. А сама виза заботно соскрежнула вниз и принялась насмехаться над ним служайке. Впрочем, когда Джеймс благополучно очутился на земле, он сразу же зазнался, начал расхаживать на гордо не сгибающихся ногах, поглядывать на ель и вопить, чтобы все воочию убедились, на какой высоте он побывал, а садже взирала на него снежным восхищённым изумлением. И он отплатил ей добром за добро. У краул для неё меховую перчатку миссис Смит, чтобы было с чем играть, и ещё он научил её рыть ямы в саду. Последнее было огромным шагом вперёд. Мы долгое время тщетно пытались приучить Саджи выкапывать ямки в саду и не пользоваться ящиком с землёй. И вот теперь под руководством своего друга Джеймса она постигла это искусство. Но правда, так и не поняла назначения ямок. Для этого она мчалась в дом к своему ящику. Просто она поняла, что кошки роют ямы, и до конца двухнедельного срока она столь усердно копала вместе с Джеймсом эти ямки, что к нашему возвращению сад Смитов напоминал поле былых сражений. Правда, Смиты близко это к сердцу не приняли, они обладали неистащимым долготерпением. Когда они сами сказали, владельцы сиамских кошек умеют стискивать зубы, мы поняли, что иначе они бы давно посходили бы с ума».